обращением с тайным оружием и ядами с организацией взрывов и пожаров пита учили и другому его учили презирать людей и использовать их ловко играя на малейших их недостатках и слабостях учили верить в свою исключительность в свою звезду и карьеру будили честолюбие отучали от пьянства прививали ненависть к своей стране к своему народу наконец его учили притворству величайшему притворству и холодной неумолимой расчетливости. Пит делал успехи, на него возлагали большие надежды. И вот наконец настал день, когда он надел рубаху, в край ворота которой была вшита ампула с ядом. Это означало, что Пит выходит на тропу войны, как высокопарно выразился Кардан, и не должен попадаться живым в руки врага. Ему стоило только надкусить край воротника, и все счеты с жизнью будут окончены. Предварительно Пита испытали на ответственных поручениях. Он выполнил их блестяще. За это время он побывал в разных странах Европы, приобрел опыт, закалил волю и окончательно уверовал в свою звезду. Новое задание касалось его бывшей родины и свидетельствовало, что им, способным разведчикам, дорожат и готовят к большим делам пит не должен был совершать диверсии собирать данные о советских вооруженных силах или военных объектах не должен был вербовать агентуру уводить за кордон советских граждан и вообще заниматься рискованными делами нет для этого найдутся другие для начала пит должен был выполнить куда более безопасное задание кардану нужны последние образцы всех советских документов вот и все пит должен воровать просто воровать, как и раньше, должен скупать документы у других воров. Пусть он не брезгует ничем. Партийный документ, справка из Дома управления, паспорт и бланк промысловой артели со штампом и печатью, диплом, справка о смерти или свидетельство о разводе из ЗАГСа, пропуск на завод и накладная из магазина, офицерское удостоверение личности и членский билет географического общества. Одним словом, Все, все интересует Кардана, все представляет огромную ценность, любой образец подлинного документа, имеющего хождение в СССР. В сумерках Пит в сопровождении Кардана приехал на аэродром. Машина остановилась у самолета без обычных опознавательных знаков. Заметив это, Пит усмехнулся и сказал Кардану, кивнув в сторону самолета, что так правильно, ибо вор, забираясь в чужой дом, Никогда не должен брать с собой колокольчика. Кардан в ответ громко расхохотался. Положительно этот парень находка. У него железные нервы, если он может шутить в такой момент. И вот Пит уже два месяца колесит по советской стране. В кармане у него документы, добытые еще в Берлине. С ними он всюду в полной безопасности. Всюду, кроме Пензы и Москвы. Там, в столице, живет еще один человек, который может доказать, что Пит не тот, за кого себя выдает. Этот человек – мать убитого в Берлине советского солдата. Впрочем, Питу и незачем ехать в Москву или Пензу. Он и так прекрасно выполняет порученное задание. Четыре раза за это время он передавал сотруднику одного иностранного консульства в Ленинграде толстые пачки похищенных документов. Там было даже три партийных билета. Все обстояло великолепно. Пит как никогда был уверен в себе. Сейчас Пит снова едет в Ленинград. Шеф вызвал его по какому-то срочному и, как он сообщил, чрезвычайному делу. «Что это могло бы быть?» — размышляет Пит, лежа на своей полке в купе вагона. Настроение у него снова превосходное. Давно забыт утренний бешеный сон, мечты о славе, о книге исповеди вернули Питу прежнюю веру в свои силы, в свою звезду. Уже нисколько не раздражают его сидящие на нижней полке веселый парень и девушка, за которой тот явно ухаживает. Пит смотрит на них добродушным, почти умиленным взглядом, незаметно ощупывая в кармане свой бесшумный пистолет и железные документы. Поезд, шипя, приближался к перрону ленинградского вокзала. Пассажиры стали готовиться к выходу. Пит решил проверить свой внешний вид и подошел к зеркалу. Оттуда на него смотрел высокий худощавый мужчина лет тридцати с узким веснущатым лицом,